А вот картины Тарковского я похваливал снисходительно, при этом намекая, что Тарковский лет шесть ждет от меня сценария. Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какой-нибудь знаменитость. Можно было рассчитывать на дружеское приветствие Горышина, на пьяные объятия Вольфа, на беглый разговор с Ефимовым или Конецким. Ведь я был так называемым молодым писателем, а даже Гранин знал меня в лицо. Когда-то в Ленинграде было много знаменитостей, например, Чуковский, Олейников, Зощенко, Хармс и так далее. После войны их стало гораздо меньше. Одних за что-то расстреляли, другие переехали в Москву. Мы поднялись в ресторан. Заказали вино, бутерброды, пирожные. Я собирался заказать омлет, но передумал. Старший брат всегда говорил мне, ты не умеешь есть цветную пищу. Деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана. В зале было пусто. Только у дверей сидел орденоносец Решетов, читая книгу. Потому как он увлекся, было видно, что это его собственный роман. Я мог бы поспорить, что роман называется «Иду к вам, люди». Мы выпили. Я рассказал три случая из жизни Истушенко, которые произошли буквально на моих глазах. А знаменитости все не появлялись. Хотя посетителей становилось все больше, Как ну направился, скрипя протезом, билетрист Горянский, У стойки бара расположились поэты Чикин и Штейнберг. Чикин говорил, лучше всего, боря тебе удаются философские отступления. А тебе, Дима, внутренние монологи, — реагировал Штейнберг. К знаменитостям Чикин и Штейнберг не принадлежали. Горянский был известен тем, что задушил охранника в немецком концентрационном лагере. Мимо прошел довольно известный критик Холупович. Он долго разглядывал меня, потом сказал, извините, я принял вас за Лева Мелиндера. Мы заказали 200 граммов коньяка. Денег оставалось мало, а знаменитости все не было. Видно, Елена Борисовна так и не узнает, что я многообещающий литератор. И тут в ресторан заглянул писатель Дончаковский. С известными оговорками его можно было назвать знаменитостью. Когда-то в Ленинград приехали двое братьев из школы. Звали братьев Савелий и Леонид Дончаковский. Они начали пробовать себя в литературе, сочиняли песенки, куплеты, интермедии. Сначала писали вдвоем, потом каждый в отдельности. Через год их пути разошлись еще более кардинально. Младший брат решил укоротить свою фамилию. Теперь он подписывался Данч, но при этом оставался евреем. Старший поступил иначе. Он тоже укоротил свою фамилию, выбросив единственную букву «И». Теперь он подписывался Данчковский. Зато из еврея стал обрусевшим поляком. Постепенно между братьями возникла национальная рознь. Они то и дело ссорились на расовой почве. Оборотень кричал Леонид. «Золоторотец! Пьяный гой. Заткнись, жидовская морда!» — отвечал Савелий. Вскоре началась борьба с космополитами. Леонида арестовали. Савелий к этому времени закончил институт марксизма-ленинизма. Он начал печататься в толстых журналах. У него вышла первая книга, о нем заговорили критики. Постепенно он стал ленинианцем, то есть создателем бесконечной и неудержимой ленинианы. Сначала он написал книгу Володина детства, затем небольшую повесть «Мальчик из Симбирска», после этого выпустил двухтомник «Юность огневая» и, наконец, трилогию Вставай, проклятием заклейменным». Исчерпав биографию Ленина, Данчковский взялся за смежные темы. Он написал книгу «Ленин и дети», затем Ленина музыка», Ленина живопись», а также «Ленин и сельское хозяйство». Все эти книги были переведены на многие языки. Данчковский разбогател, Был награжден Орденом Знак Почета. К этому времени его брата посмертно реабилитировали. Данчковский хорошо меня знал, поскольку больше года руководил нашим литературным объединением. И вот он появился в ресторане. Я, понизив голос, шепнул Елене не обратите внимание, Данчковский собственной персоной. Бешеный успех. Идет на Ленинскую премию. Данчковский направился в угол подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, замедлил шаги. Я фамильярно приподнял бокал, Дончковский, здороваясь, отчетливо говорил, читал я твою юмореску в Авроре, по-моему, говно. Мы просидели в ресторане часов до одиннадцати. Избирательный участок давно закрылся, потом закрылся ресторан, мать лежала с головной болью, а мы еще гуляли по набережной фонтанки. Елена Борисовна удивляла меня своей покорностью. Вернее, даже не покорностью, а равнодушием к фактической стороне жизни. Как будто все происходящее мелькало на экране. Она забыла про избирательный участок, пренебрегла своими обязанностями. Как выяснилось, она даже не проголосовала. И все это ради чего? Ради неясных отношений с человеком, который пишет малоудачные морезки? Я, конечно, тоже не проголосовал. Я тоже пренебрег своими гражданскими обязанностями. Но я вообще особый человек. Неужели мы похожи? За плечами у нас 20 лет брака. 20 лет взаимной обособленности и равнодушия к жизни. этом у меня есть стимул, цель, иллюзия, надежда, а у нее, у нее есть только дочь и душе. Я не помню, чтобы Лена возражала или спорила. Вряд ли она хоть раз произнесла уверенное, звонкое «да» или тяжеловесное, суровое «нет». Ее жизнь проходила как будто на экране телевизора. Менялись кадры, лица, голоса, добро и зло спешили в одной упряжке. Моя любимая, поглядывая в сторону экрана, занималась более важными делами. Решив, что мать уснула, я пошел домой. Я даже не сказал Елене Борисовне, пойдемте ко мне. Я даже не взял ее за руку. Просто мы оказались дома. Это было 20 лет назад. За эти годы влюблялись, женились и разводились наши друзья. Они писали на эту тему стихи и романы. Переезжали из одной республики в другую. Меняли род занятий, убеждения, привычки. Становились диссидентами и алкоголиками. покушались на чужую или собственную жизнь, кругом возникали и с грохотом рушились прекрасные таинственные миры. Как туго натянутые струны лопались человеческие отношения, наши друзья заново рождались и умирали в поисках счастья. А мы, всем соблазнам и ужасом жизни, мы противопоставили наш единственный дар — равнодушие. Спрашивается, что может быть долговечнее замка, выстроенного на песке? что в семейной жизни прочнее и надежнее обоюдной бесхарактерности, что можно представить себе благополучнее двух враждующих государств, неспособных к обороне. Я работал в многотиражной газете, получал около ста рублей, плюс какие-то малосущественные надбавки. Так мне припоминаются ежемесячные четыре рубля за освоение более совершенных методов хозяйствования. Подобно большинству журналистов я мечтал написать роман, И не в пример большинству журналистов действительно занимался литературой. Но мои рукописи были отклонены самыми прогрессивными журналами. Сейчас я могу этому только радоваться. Благодаря цензуре мое ученичество затянулось на 17 лет. Рассказы, которые я хотел напечатать в те годы, представляются мне сейчас абсолютно беспомощными. Достаточно того, что один рассказ назывался «Судьба Фаины». Рена не читала моих рассказов. Да и я и не предлагал. А она не хотела проявлять инициативу. Три вещи может сделать женщина для русского писателя. Она может кормить его, она может искренне поверить в его гениальность, и, наконец, женщина может оставить его в покое. Кстати, третье не исключает второго и первого. Лена не интересовалась моими рассказами. Не уверен даже, что она хорошо себя представляла, где я работаю. знала знал только, что пишу. Я знал о ней примерно столько. Сначала моя жена работала в парикмахерской, после истории с выборами ее уволили, она стала корректором. Затем совершенно неожиданно для меня окончила полиграфический институт, поступила, если не ошибаюсь, в какое-то спортивное издательство. Зарабатывала вдвое больше меня. Трудно понять, что нас связывало. Разговаривали мы чаще всего по делу, друзья были у каждого свои, и даже книги мы читали разные. Моя жена всегда раскрывала ту книгу, что лежала ближе, Начинал читать с любого места. Сначала меня это злило. Затем я убедился, что книги ей всегда попадаются хорошие. Не то, что мне. Уж если я раскрою случайную книгу, то это непременно будет поднятая целина. Что же нас И Как вообще рождается человеческая близость? Все это не так просто. У меня, например, есть двоюродные братья. Все трое пьяницы и хулиганы. Одного я люблю, к другому равнодушен, а с третьим просто незнакомым. Так мы и жили, рядом, но каждый в отдельности. Подарками обменивались в редчайших случаях. Иногда я говорил, надо бы для смеха подарить тебе цветы. Лена отвечала, у меня все есть. Да и я не ждал подарков, меня это устраивало. А то я знал одну семью. Муж работал с утра до ночи, жена смотрела телевизор и ходила по магазинам, говоря при этом, купила Марику на день рождения чулевые изнавески. Обалдеть! Так мы прожили года четыре. Потом родилась дочка Катя. В этом была неожиданная серьезность и ощущение чуда. Нас было двое, и вдруг появился еще один человек, капризный, шумный, требующий заботы. Дочку мы почти не воспитывали, только любили. Тем более, что она довольно много хворала, начиная с пятимесячного возраста. В общем, после рождения дочери стало ясно, что мы женаты. Катя заменила нам мрачное свидетельство. Помню, зашел я с коляской в редакцию журнала «Аврора». Мне причитался там небольшой гонорар. Чиновница раскрыла ведомость, распишитесь, и добавила, 16 рублей мы вычли за бездетность. Но у меня, говорю есть дочка, надо представить соответствующий документ. Пожалуйста. Я вынул из коляски розовый пакет, осторожно положил его на стол главного бухгалтера. Сохранил таким образом 16 рублей. Отношения моей с женой не изменились, вернее, почти не изменились. Теперь нашему личному равнодушию противостояла общая забота. Например, мы вместе купали дочку. Однажды Лена поехала на службу. Я задержался дома, стал, как всегда, разыскивать необходимые бумаги, если не ошибаюсь, копию издательского договора. Я рылся в шкафах, выдвигал один за другим ящики письменного стола, даже в ночную тумбочку заглянул. Там, под грудой книг, журналов, старых писем, я нашел альбом. Это был маленький, почти карманный альбом для фотографий. листов пятнадцать толстого картона с рельефным изображением голуба на обложке. Я раскрыл его. Первые фотографии были желтоватые, с трещинами, некоторые без уголков. На одной круглолицая малышка гладила собаку. Точнее говоря, осторожно к ней прикасалась. Лохматая собака прижимала уши. На другой шестилетняя девочка обнимала самодельную куклу. Вид у обеих был печальный и растерянный. Потом я увидел семейную фотографию мать, отец и дочка. Отец был в длинном плаще и соломенной шляпе. Из рукавов едва виднелись кончики пальцев. У жены его была теплая кофта с высокими плечами, локоны, газовый шарфик. Девочка резко повернулась в сторону, так что разлетелось ее короткое осеннее пальтецо. Что-то привлекло ее внимание за кадром. Может быть, какая-нибудь бродячая собака? Позади, за деревьями, виднелся фасад сорткотельского лицея. Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками. Пожилой усатый железнодорожник в форме, дама около бюста на юноша на мотоцикле. Затем появился моряк, или, вернее, курсант. Даже на фотографии было видно, как тщательно он побрит. Курсанту заглядывала в лицо девица с букетиком ландышей. Целый лист занимала глянцевая школьная карточка. Четыре ряда испуганных, напряженных, замерших физиономий. Ни одного веселого детского лица. В центре группа учителей, двое из них с орденами, возможно, бывшие фронтовики. Среди других классная руководительница, ее легко узнать. Старуха обнимает за плечи двух натянуто улыбающихся школьниц. Слева в третьем ряду моя жена. Единственная не смотрит в аппарат. Я узнавал ее на всех фотографиях: на маленьком снимке, запечатлевшем группу лыжников, на микроскопическом фото, сделанном возле колхозной библиотеки, и даже на передерженной карточке в толпе. Среди два различимых участников молодежного хора. Я узнавал хмурую девочку в стоптанных туфлях, смущенную барышню в дешевом купальнике под размашистой надписью и в студентку в платке возле колхозной библиотеки, и везде моя жена казалась самой печальной. Я перевернул еще несколько страниц, увидел молодого человека в шестигранной кепке старушку, заслонившуюся рукой неизвестную балерину. Мне попалась фотография артиста Яковлева. Точнее, открытка с его изображением. Снизу каллиграфическим почерком было выведено Лена. Служение искусству требует всего человека без остатка. Рафик Абдулаев. Я раскрыл последнюю страницу. И вдруг у меня перехватило дыхание. Даже не знаю, чему я так удивился. Но почувствовал, как у меня багровеют щеки. Я увидел квадратную фотографию размером чуть больше почтовой марки. Узкий лоб. Запущенная борода, наружность Матадора, потерявшего квалификацию. Была моя фотография. Если не ошибаюсь, с прошлогоднего удостоверения. На белом уголке виднелись следы заводской печати. Ноты три я просидел, не двигаясь. В прихожей текли часы. За окном шумел компрессор, слышалось позвякивание лифта, а я все сидел. Хотя, если разобраться, что произошло. Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа, это нормально. Но я почему-то испытывал болезненное волнение. Мне было трудно сосредоточиться, чтобы уяснить его причину. Значит, все, что происходит, серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы. У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты. Я подумал, если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом? В общем, я собрался и поехал на работу. Прошло лет шесть, началась эмиграция, евреи заговорили об исторической родине. Раньше полноценному человеку нужны были дубленка и кандидатская степень, теперь к этому добавился израильский вызов. О нем мечтал любой интеллигент, даже если не собирался эмигрировать, так на всякий случай.